«Прошу простить за дерзость!» — сказал Федяшев, протягивая цветы Марии. «В чем же дерзость? Я насчет того, что помыслил придать идеалу черты ваши и публично о всем сказал. Теперь, стало быть, передумали? Ах, что вы!» — вспыхнул Федяшев. «Был бы счастлив, но мне казалось, я нарушил...» Куртуазность поведения, да и граф обиделся. «Так вы цветы ему принесли? Почему? Что вы, Мария Ивановна?» «Ах, совсем я запутался!» Федяшев смутился, цветы посыпались из его рук. «Странные вы, Алексей Алексеевич!» Улыбнулась Мария. «Так сложно изъясняетесь, и вроде живете на природе, среди простых нормальных людей». Она склонилась к нему, помогая собрать ромашки. Их руки коснулись друг друга. Лица оказались рядом. «А мыслите все о каких-то идеалах бестелесных?» Мария смотрела на Федяшева чуть насмешливо. «Но так и великий Петрарка мечтал о своей Лауре», в смущении пробормотал Федяшев. «Неправда!» Вдруг резко сказала Мария. Петрарка любил земную женщину, да еще жившую по соседству. А уж потом чувством своим вознес ее до небес. А у вас все наоборот, сударь. Небеса на землю мечтаете притянуть. Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься. Ну тогда скажите, сударыня, как достичь его, воскликнул Федяшев. Не знаю. Печально ответила Мария. Знала бы... Сама была бы счастлива. Так, тихо разговаривая, они вышли из беседки, пошли по дорожкам парка. Наступал вечер. На небе показалась первая звезда. Калиостро наблюдал за прогуливавшимися Алексеем и Марией, стоя на балкончике второго этажа. Потом достал подзорную трубу. Лица Марии и Алексея укрупнились. За спиной Калиостро неожиданно вырос Маргадон. — Магистр, извините, что отвлекаю от визуальных наблюдений. — Что тебя? — сердит обернулся Калиостро. «Лоренцо — Лоренцо приехала, шепотом сообщил Маргадон.